глава двадцать четвертая. два месяца назад я встретилась на ринге с интереснейшей нечистью с виду обычная сточная ферф склизкая дурно пахнущая и постоянно чавкающая беззубым ртом пустяк думала я разделаюсь за пять секунд. но когда сточная верфь исчезла при первой же попытке достать до зеленых перепончатых лап поняла что придется попотеть оставалось ориентироваться лишь на склизкие следы на полуринга и противному звуку чмав. тот бой продлился вдвое больше обычного и после него я подумала что это создание самое противное что я видела нет не самое страшное но самое отторгающее. Прямо сейчас я мечтала стать сточной верфью. Может, даже на месяц. И лучше вонючая канава с прорвой экспериментальных отходов, чем эта камера и два мужика, сверлящих меня взглядом. Дагар примчался, устроив целую шумиху у дверей заднего входа. Добрая половина стражей бросилась на звук выбитой двери, но и они не смогли сдержать горгула. «Еще бы! Попробуй остановить каменную махину, от которой любая магия отлетает, как от магического щита». Одновременно со стороны главного входа раздался треск пламени. Другая половина стражей бросилась навстречу Фавелу, оставив присматривать за мной хиленького молодого стажера и лекаря. «Ой!» — пискнул гомункул и тут же спрятался под складками моего плаща. Хорошая реакция и хорошая чуйка. Ведь рая знают оба мужчины, как моего вечного прихвостня. Есть кирдык? С надеждой спросила у светилы медицины убийственную штуку. Пара капель, и все, никому тебя не достать с того света. Нет, конечно, я вам не шарлатан. Ох, это вечное противостояние магии и классических лекарств. «А уцелителя бы был!» С тоской переводила я взгляды с одного входа на другой. В помещение для предварительного следствия Горгул и Феникс залетели одновременно, снося все на своем пути. Стражи возмущенно попискивали, но тихонько, осторожно, для вида, чтобы не получить огненное перо в мягкое место или чтобы не попасть под раздачу, тяжелой руки хозяина бойцовского клуба. Феникс сложил на ходу огненные крылья, с которых сыпались тлеющие угольки, и выглядел крайне озабоченным. Чудно было смотреть на него со стороны, когда его взгляд скользит мимо тебя. Понятное дело, он искал красотку, а тут я, Пышка, в одежде с мужского плеча. От тяжелых шагов встревоженного горгула под его ногами трескалась плитка. Кожистые крылья все еще встревоженно топорщились, раскидывая по сторонам зазевавшихся стражей. И вот он-то как раз нашел меня взглядом и был неприятно шокированным увиденным. Дагар тут же окинул меня внимательным взглядом, судя по немного обалдевшему виду, и по достоинству оценил мой мужской прикид в облипочку, и только потом заметил мечущегося по помещению фавела. — Где? Где Кассандра? Обращение к хиленькому стражу, которого нельзя было поставить даже на охране его же собственного спокойствия, было абсолютно бестолковым и осталось без ответа. Зато лекарь с готовностью вклинился в разговор с любопытством, рассматривая гаснущие язычки пламени в волосах Фавела. «Пациентку сейчас привезут». Мужчина гордо поставил перед собой ящичек с лекарствами. «Вы опекун? Подпишите бумаги о том, что доверяете мне жизнь пациентке, чтобы я сразу принялся за лечение больной». Феникс уничтожающе посмотрел на бумажку, и она вспыхнула в руках лекаря. «Опа! Какие страсти! Первый раз вижу, чтобы Фавел применял магию направо и налево. Всегда такой спокойный и рассудительный, сейчас он полыхал от эмоций в прямом смысле слова. Неужели так обо мне беспокоиться?» Дагар постучал кулаком по магической преграде, и та шарахнула по нему магической молнией. Но камню-то что? Только чуть крошится, и все. «Класс! Какого гоблина ты тут делаешь?» – спросил Горгул, осматривая периметр магической стены и подковыривая рамку. «Ну, никаких тормозов! На глазах у стражей проверять, насколько крепка защита!» «Пропустите!» — голос капитана разогнал стену замерзших у входа стражей. «Остолопы! Что встали?» Фавел мгновенно оказался рядом с капитаном и без лишних разговоров забрал Аннет из рук главного стража участка и осторожно прижал к себе, обеспокоенно рассматривая девушку. Внутри поднялась песчаная буря, обжигая внутренности раскаленными крупинками, мешая дышать, видеть, двигаться. Это трепетное отношение Феникса пробрало до глубины души, но я чувствовала себя подделкой, обманкой, будто не заслужила этого, будто заняла чужое место. А что, будь на его месте Дагар, а на месте Аннетт, Настоящая грозная Кас. Внутренности обожгло вдвойне. Душу разрывала неуверенность, и мне предлагается снять чары, окрутив двумя личностями, и ни одной из них я не являюсь в заправду. Кас терял терпение, горгул. Что молчишь? Ты не ранена? Дагар двинул по стене психуя, будто не мог терпеть ни одной преграды между нами. Словно эта магическая стена, как кость в горле. Я в голове был такой сумбур, что я не представляла, как выкрутиться из этой ситуации. Ничего не придумала, лучше как начать говорить, придумывая на ходу. «Я нашла девушку на окраине города, хотела спасти». перенестись через дыру, но нас арестовали. Фавел подошел ближе, слушая мой рассказ, и напрочь игнорируя скучающего вокруг лекаря. «Где именно ты ее нашла? Кто был рядом?» Я решила быть максимально близкой к правде. Девушка появилась внезапно, думая, что перенесена из другого мира. «Вы ее знаете?» «Знаю». Она не иномерянка, она местная. О, а вот тут-то ты ошибаешься, Фаф. Аннет как раз из другого мира. И мне бы забрать ее от тебя, иначе обнаружишь то, что не должен. Но как? Из глаз Феникса пропала настороженность. Видимо, сыграла на руку, что грозная Кас известная личность выльшими и за его пределами. Да и совсем недавно Фавел обращался ко мне с просьбой о помощи с нечистью, которая не боится магии. «Простите, мне нужно осмотреть пациентку. Вы не прикоснетесь к ней и пальцем!» Феникс не сдержал огонь в глазах, и лекарь вздрогнул, разом сжался в плечах, прижал к себе свой сундучок с лекарствами и быстро засеменил на выход. «Потом еще искать меня будете!» ворчал лекарь на ходу, а потом, проходя мимо капитана, бросил. «Пять монет, ложный вызов!» «Но это не мои!» – начал оправдывать Кэп, но его прервали звонкие монеты, которые полетели прямо в лекаря. «Это Дагар!» – увидел, как Феникс пытается долезть до кошелька, но сонет это было сделать крайне неудобно. Лекарь злобно посмотрел в нашу сторону, столкнулся с грозными взглядами Горгула и Феникса и тут же расплылся в пополизательной улыбке. «Откланиваюсь!» — сказал, а монетки все до единой старательно собрал. Стражи пропустили целителя и снова сомкнули стены, не решаясь подойти или вклиниться. Ага, позвать позвали, а как разрулить, теперь не знают. Потому что эти двое — одни из самых значимых фигур в городе. И если раньше они думали о возможности сделать виноватой меня, то сейчас посмотрели на реакцию мужчин и точно пожалели, что вызвали обоих. «Не ковыряйте преграду!» — отчаялся обратиться к Дагару Кэп, получивший тут же в ответ очевидное. «Ну так уберите ее! Если подозреваете грозный Кас, подозревайте и меня! Почему она задержана? Только из-за пропажи этой девушки?» Изначальная причина задержания — редкие магические бусы, которые числились в описании предметов пропавшей вчера девушки. «Ага, Фавел в розыск подал, что ожидаемо». Вряд ли он не сложил дважды два и не понял, что это злыдня министр, что не взлюбила меня с первого взгляда. Пропала со мной просто так. Да и гибкий мэл точно не только подсмотрел, но и подслушал. Дагар повернул голову в сторону Фавела и впервые посмотрел на Аннет. «Секунда, две, три». И горгул мотнул головой, будто сбрасывая наваждение. Феникс заметил странную реакцию Горгула и сделал незаметный шаг назад. Фав будто не знал, на что смотреть – следить за состоянием Аннет или моей реакцией на его вопросы, потому что разобраться в причинах тоже было необходимо. «Когда вы нашли Кассандру, с ней был кто-то еще?» – обратился Феникс ко мне, стремясь выяснить все детали. «Нет, странно». задумчиво произнес Феникс, и тут же подключился Кэп, пододвигая ближе записывающую улитку на стене. Подслушка. Что-то я расслабилась, забыла, где нахожусь. Хорошо, что с Раем ничего лишнего вроде не обсуждала. «Почему странно? Расскажите поподробнее, нам нужно разобраться в ходе дела, чтобы понять, что делать с заключенной», — попросил капитан Всем видом стремясь побыстрее завершить это дело и привести отделение в порядок, работа в котором встала с нашим появлением. Когда я шел по следу пропавшей Кассандры в другом мире, обнаружил четкие магические следы. Кто это был? Очень похоже на чернокнижника, но я не уверен. Я вспомнила оглушительный крик птицы над городом и поняла, что именно в тот миг в мир вошел Феникс, разрывая пространство на огненных крыльях. Точно. Только теперь сложила пазл с благодарностью, глядя на Феникса, потому что поняла, что рано или поздно он бы меня нашел. А потом сообразила, в каком виде он бы меня нашел. Ведь он брал след в виде птицы, несмотря на личину. А вот когда бы приобрел человеческий облик, то крайне бы удивился моему пухленькому внешнему виду. Везде засада. Да что такое? Разбирайтесь дальше сами. Все, что было нужно, я узнал. Грозный кас с претензий не имею. Мне нужно показать Кассандру-целителю. «Мне нужны ваши подробные показания, как и показания задержанной», решительно заявил капитан, подстегиваемый тем, что на него смотрит столько пар глаз подчиненных, иначе бы точно сдрейфил. «У вас же тут везде считыватели. Все рассказанное мной и госпожой Касс записано и проанализировано через лжиметры, так что все показания у нас есть. Выпустите невиновную!» «Но заявление мы обязаны!» Феникс на секунду закрыл глаза. Вдруг из ящика стола стал подниматься дым. «Пожар!» — закричал самый молодой страж. «Горим!» «Теперь заявления нет!» Феникс толкнул плечом капитана, мешающего пройти, и вышел сонет на руках, сопровождаемый десятками пар глаз. «Куда он понес моего двойника?» «Вот же ж! Что делать-то?» «И я не могу поменяться с Анет местами, сказав, что поправилась, пока я в образе грозы Уильшема. И от целителя правды не скрыть. Как только аура коснется, все поймет. Освободите невиновную!» Дагар повторил слово в слово за Фениксом, показывая, что не пропустил ни слова. «Заявления нет, проблемы нет». Пожар быстро погасили, вылив на горевшие бумаги кувшин воды, и стражи опустили магическую преграду, даже не дожидаясь приказа начальства. Похоже, испугались, что от отделения останутся одни кирпичи, если они еще раз немного повременят. Потому что Феникс — это мастер огня. А вот горгул может разнести тут все в щепки при желании. «Каз!» Дагар тут же сгреб меня в свои ручищи и прижал к себе. «Ненавижу эти преграды! Да ты никогда к магии любовью не пылал!» Озадаченно отодвинулась я, немного смущенная такому открытому проявлению беспокойства со стороны Горгула. Рука Дагара остановилась на моей спине, потом он резко откинул мой плащ набок и достал за острое ухо рая. И ты прохвост здесь. Почему не сберег хозяйку? Я тебе за что плачу? Платишь? Переспросила, глядя, как у гомункула забегали глаза. Дагар нахмурился, будто не хотел это говорить, выскочила против воли. Пошли отсюда. Горгул заботливо приобнял меня за плечи, разогнав с нашего пути стражей одним только взглядом. Ты проголодалась, наверное. Мой живот Тут же начал жаловаться урчанием, как самый настоящий предатель. Но так как угрозный Кас и аппетит был соответствующий, то я не могла устоять. Тем более на голодный желудок думается плохо, а мне нужно быстрее сообразить, как забрать Аннет от Феникса. Мы вышли на улицу, и горгул покосился на мою одежду. «Завела себе любовника на окраине, теперь щеголяешь в его одежде? Мелковат для тебя будет, размер не твой». «Да?» — устала спросила я, как переступила порог и оказалась на свободе, почувствовала себя обессиленной и жутко голодной. «А какой мой?» «Повыше». Горгул потянул меня дальше по улице, перечисляя дальше. «Пошире». «Повнушительней! Тебе нужен крепкий мужик!» «Уж не себя ли рекламирует?» Я пристально посмотрела на лицо Дагара и с удивлением распознала невиданную эмоцию. Он смущался. «Слегка, скрыто. Но это было оно, стеснение. А ведь мне нужно снимать заклятие!» Иначе умру. Нужно возвратить части души Аннет и, возможно, еще помпушки Касс. Нужно узнать, кто я на самом деле, а для этого надо завести роман. Но с Дагаром смогу ли? Грозный Касс он очень нравился, как и прекрасный Фавел, но я никогда всерьез не рассматривала варианты романов с ними. Слишком проблемно. «Может, найти кого-то со стороны?» Внутри всё протестовало, а вот против предыдущих кандидатур никаких волн возмущения. Ну что за напасть? «Дагар, уж не себя ли ты предлагаешь?» — спросила, решаясь прощупать почву. «Конечно! Тебе нужна защита, семья. Я готов всё это дать. Ты согласна?» Я ошарашенно остановилась, посмотрела на него с головы до ног и с возмущением сказала. «Ну ты правда каменный! Кто же такое, спрашивает между делом, да посреди улицы!» горгул громко засмеялся, открывая дверь ближайшего ресторанчика. «Фух, вроде отшутилась! Но если серьезно...» то если даже предположить, что я начну снимать проклятие с Дагаром, то как я влюблю его в красотку? Или наоборот, если я начну отношения с Фениксом, то как окручу его крупногабаритной версией себя? Нет, не подходят они для снятия чар, а вот для того, чтобы вернуть мне нет, вполне. Дагар. Эту идею я вынашивала с самого начала, как только увидела, в каком состоянии моя копия в этом мире. «У тебя же есть капли?» «Поставлю на ноги мертвого». «Ты пострадала?» Сразу встревожился горгул, готовый развернуться на пороге ресторана. «Нет, хочу спасти ту девушку. Поможешь?» «Я знала, что эти капли не просто на вес золота, что они баснословно дорогие». и что Дагар дорожит ими и использует в крайних случаях. Но сейчас я чувствовала такой груз вины перед Аннет, что готова была просить что угодно и даже продать дом, чтобы спасти девушку. Да и что скрывать, Разоблачение я тоже не хотела, иначе пришлось бы бежать, потому что Кассандра не смогла бы больше работать в гостинице, где уже бы находилась еле живая Аннет. Гаргул задумался на секунду, а потом неожиданно выставил условие. «Если ты ее спасешь, то станешь моей!» «Договорились?» В воздухе возникли две ладони, готовы столкнуться друг с другом в совершении магической клятвы. «Я задумалась, прекрасно понимая, что Гаргул определенно не знает, на что идет. Если девушку не спасти, Той клятвы нет, хоть я в виде красотки и буду для всех жить, а Дагар не будет понимать, почему клятва не сработала. А если спасу, то придется ее прятать от Феникса и отправлять в глушь. Итак, выбор передо мной занимательный». Чистая совесть и готовенький кандидат для снятия чар, или же сплошная головная боль и чувство вины? Смогу ли я жить с грузом на душе? Нет, определенно нет. Не навсегда. Давай оговорим срок. Твоя на одну ночь или твоя девушка, пока нас все устраивает? Дагар даже не задумался ни на секунду над ответом. «Девушка!» Я выбираю постоянство, кас. Ты же знаешь, что я буду прекрасным семьянином. — С чего бы это? — хохотнула я. — Как это? А как я ловко со столькой нечистью управляюсь! Ни один десяток детей с ними не сравнится! — Ты просто не имел дела с детьми, — заметила я, вспоминая многодетную соседнюю семью. — Ну так что, ты согласна? — Я помедлила лишь секунду, понимая, что по-другому не смогу. Надо спасти девушку. Да и против горгула я ничего не имею. Скорее, очень даже за. Вообще, грозная Касс — весьма раскрепощенная дама. В ее облике я могла пойти на то, на что на следующий день со стыда сгорала красоткой. Возможно, я буду завтра об этом жалеть. Но пока... Согласна. «Отлично. Я отправляю послание Фениксу. Будем надеяться, что он не успел еще намудрить с целителями, а то капли слабее с сильным магическим фоном. У меня только есть условия. И Фаву скажи, пусть Аннет привезет мне, и ты капли тоже отдай. Завтра она будет уже на ногах. Сможешь уговорить Феникса? Я? Нет. А вот капли все сделают за меня». Как только он их увидит, тут же прилетит. Отлично. Я выдохнула от облегчения, пока Дагар отправлял магическое послание через связного мага, что был в каждом ресторане. Феникс тут же согласился, поблагодарив за такой щедрый жест и обещая спонсорство клубу. А через два часа я, сытая... уже смотрела на Аннет в своей кровати и готовилась капнуть в рот живительную каплю.